Настоящее время В окно светит яркое июньское солнышко Пробираясь сквозь сочную листву деревьев Теплые лучи играют в салочки на стенах моей комнаты Как же приятно просыпаться дома в своей постельке Вдыхать ароматы родного дома Мои последние пять лет прошли в школе юных магов В двух тысячах километрах от родного дома Одно название города Боргров заставляет морщиться. Там постоянно серо, скучно и уныло. Место, куда бы взяли ученицу с таким низким магическим потенциалом, как у меня, ближе не нашлось. Слава создательнице Кальстрате, что он у меня вообще есть. Иначе пришлось бы идти в прислуги, как Кассандра, наша горничная. Людей, не имеющих магию, называют унизительно. Моралы. Даже если ты дочь самого правителя, участь будет незавидной, и замуж могут не взять никогда. Таковы законы нашего государства, Парисандра. Млея от комфортных условий, я услышала шум, доносящийся снизу. Дверь в мою комнату открылась. Доброе утро, госпожа. Дежурно поприветствовала меня Кассандра, теребя свой белоснежный фарточек. «Добрая, Касси, у нас гости с утра?» Поинтересовалась я, подтягиваясь в кровати. «Да, мисс Рейнхара», — нахмурила брови девушка. «Вас ожидают в гостиной». Не придавая значения нерешительности Касси, я неторопливо освежилась в ванной, надела легкое платье кремового цвета и тщательно причесала волосы. Когда начала спускаться по лестнице, услышала голос мамы. «Вы поймите». У Рейнхары маленький потенциал, даже до десяти не дотягивает на каждую стихию. С вашей сотней можно найти более подходящий вариант в супруге. И несомненно, для нашей семьи это огромная честь, — проговорил папа. О чем речь? Кто-то пришел просить моей руки? Ну почему в гостиной только мои родители и третий министр нашего правителя Аарон Хаус? Насколько мне известно, у него недавно погиб единственный сын. Какого жениха представляет этот грузный, неприятный старец? «Рейнхара!» — окликнула меня мама, заметив на ступеньках. «Кроме гостей и родителей, больше не вижу никаких действующих лиц. Какое-то нехорошее у меня предчувствие». «Добрый день, мисс. Я Аарон Хаус», — перебил маму он, щедро одаривая меня небелоснежным оскалом. Рейнхара Штерн, разглядывая с ног до головы хаоса, представилась и сделала неглубокий поклон. «Добро пожаловать!» Мельком заметила, как Миранда и Питер Штерн буравят мужчину недовольным взглядом. «Благодарю за прием. Я не принимаю никаких отказов. Бракосочетание пройдет в день твоего совершеннолетия. До свидания!» Все так же, обращаясь ко мне, закончил твердым тоном свою странную речь и удалился. Что? Что он сказал? Бракосочетание? Питер опустил глаза в пол и словно уменьшился на несколько сантиметров. Мама! перевела свой недоуменный взгляд на Миранду Штерн. Рейнхара, Аарон Халс это твой будущий муж. Ты должна принять это как честь. Сухо проговорил отец, отвернулся и ушел в свой кабинет. «Пойми, Рейнхара!» — запела мама. А песнь ее о том, что мистер Хаус — достопочтенный господин, ему нельзя отказать. Разрешение выдал правитель Парисандра, Дарл Норд-Парисандрийский. «Ослушание грозит нашему семейству изгнанием из столицы, вызовом на дуэль отца, так что замуж все равно придется выйти». «Совсем без вариантов!» — вытаращив глаза, кричу на маму. «Мне детей ему рожать? Ему 60! Я лучше со скалы прыгнули а там себя на корм вампирам! Я не лягу под него!» Мои истерики продолжила слушать мамина спина, а потом только пустая гостиная. Я бросилась в свою комнату. Горничная ждала меня. «Касси, ты слышала? Этого не может быть!» На меня словно ушат ледяной воды вылили. Выключили яркие летние краски за окном. «Да, мисс, сожалею», — опустила глаза Кассандра. Я упала на подушку и разревелась от осознания участи. Служанка подошла ко мне ближе. «Мисс, есть способ?» Касси поведала, что если я смогу поступить в Академию Всесилия, то у меня появится шесть лет свободы. Никто не знает, что случится за эти годы. В этих словах есть, конечно же, смысл. Если бы не одно «но». «Касси, у меня нет потенциала, чтобы там учиться. Там вампиры и царксы. Я их вживую никогда не видела, но одни упоминания о них вызывают ужас». Прогундосила, шмыгнув носом. «Госпожа, в наше цивилизованное время они ведут себя соответственно». «Касси, мой потенциал!» Крикнула на служанку, разозлившись на ее глупость. Академия Всесилия находится в Старксисе, академическом городе-государстве. Он соединяет три крупных страны на единственном материке нашего мира – Карстак. Парисандр – это царство людей, в основном с магическими способностями, в котором иногда рождаются моралы – люди без магии. И есть еще два других государства – Торлеон и Царкс. Тарлеон принадлежит вампирам, а царкс – страна царксов людей-оборотней. Они питаются энергией солнца и обычной пищей, но в основном мясом животных. Оборотный зверь каждого царкса выбирается в храме с рождения. Дух сам решает, какого хранителя выбрать. Правитель царкса – Царл Кратер Мау. И он правит своим государством только потому, что его тело выбрал дух Шаркара, восьмиглавого дракона. Тарлеоном управляют три древних клана. Несколько сотен лет назад вампиры совершали набеги на Парисандр и воровали людей для своего пропитания. Кровь мага для них желаннее, чем кровь животных. Огромную роль в регулировании взаимоотношений сыграл род Старксов. Освальд Старкс основал целый город среди пустыни почти 700 лет назад, соединяя три враждующих страны. Банковская система Старксов помогла урегулировать обмен ценностей между странами. В Торлеоне огромные запасы кристаллов, которые вбирают в себя солнечную энергию. Эти качества камней помогают Старксам согреваться холодными ночами. Ведь днем в Царксе температура поднимается до плюс двадцати, а ночью падает до минус двадцати градусов. Дома, построенные из каменных стволов с быстро теряют тепло. До появления алмазов Царксы с помощью превращения в животных спасались от ночного холода. Сейчас же взамен на свой комфорт Царксы поставляют через банк Старксов солесоров – хищных крылатых оленей – чья кровь схожа по составу с человеческой. Тем не менее, вампиры не могут зачать детей без насыщения кровью, добровольно отданной человеком. Они даже называют ее по-особому «река жизни». История нашего мира доподлинно неизвестна, но в древних письменах говорилось, что наш мир создан двумя богами – Калистратой и Алеандром. Они поссорились между собой, не определившись, какой расой населить карсток. Калистрата создала людей, а Алиандр – вампиров и царксов. Помимо одного нашего континента, по форме напоминающего жирную кляксу, в дальних водах океана есть множество небольших островов со свободными дикими поселениями, отстающими от нашей цивилизации во всех смыслах. Говорят, что они настолько отсталые, что даже читать не умеют, а магия у них уж очень своеобразная, танцевальная. Но не о них речь. Двести лет назад Старксис превратился в настоящий академический город-спутник Парисандра, которым сейчас управляет Джордан Старкс, наисильнейший маг четырех стихий. Он наказывает за любое нарушение закона о перемирии, вплоть до исключения всего рода, из торговых обменов. Для вампиров и царксов это будет огромной потерей. Впрочем, и для магов тоже. Ведь технологии Торлеона начали покорять нашу страну. В Академии в Всесилия учатся три расы Карстака: Маги, вампиры и царксы. Теория у первокурсников трех государств в основном общая и посвящена историческим сведениям, основам бытовой магии и точным наукам. С практикой все гораздо интереснее. Маги-стихийники идут на боевой факультет, ведь в эту учебную святыню попадают только сильнейшие. С ними вместе учатся вампиры и царксы, практикуясь в боевых навыках. Ежегодно проходят турниры среди студентов. Это нужно для того, чтобы каждая раса понимала, что если решит совершить нападение, то получит достойный отпор. Помимо стихийных магов в Академии обучаются целители, пространственники, алхимики, оракулы, заклинатели, некроманты и астралы. Каждому виду магии в противовес выступают царксы, черпающие энергию из солнечных потоков. Огромную силу дают царксам их духи. С каждым поколением оборотни получают больше знаний от своих предков через память их духа. В Академии Всесилия из вампиров обучаются только высшие. Благодаря их неиссякаемой энергии они занимаются в две смены – днем на боевом факультете, а по ночам изучают точные науки более углубленно, чем маги и царксы, для умения совершенствовать свою высокотехнологичную страну. Торлеон – это государство прогресса.